Глава 10. Последующие ночи я провел весьма бурно. Я впитывал в себя Париж так, словно пил горячую кровь. Едва наступал вечер, я отправлялся в самые злачные места, где нападал на воров и убийц. Иногда я устраивал себе развлечения и позволял им какое-то время сопротивляться давая шанс защитить свою жизнь, а потом с ужасным оскалом и рычанием заключал их в смертельные объятия и пировал до полного насыщения. Я попробовал на вкус убийц самых разных типов, огромных громил, малорослых, но чрезвычайно крепких и жилистых, темнокожих и густо заросших волосами. Но больше всего мне нравились юные мерзавцы, готовые лишить человека жизни всего за несколько лежащих в его кармане монет. Я с наслаждением слушал их вопли и проклятия. Иногда я хватал их одной рукой и со смехом издевался над ними, доводя буквально до белого коления, забрасывал на крыши домов ножи и в вдребезги разбивал стены пистолеты и при всем этом мне приходилось прилагать слишком большие усилия. Единственное, что вызывало у меня отвращение – страх. Как только я чувствовал, что жертва боится, я тут же терял к ней всякий интерес. Со временем я научился оттягивать момент убийства. Я пил кровь одного, потом другого, Потом делал несколько поистине смертельных глотков крови третьей или четвертой жертвы. Ради собственного удовольствия я продлевал процесс охоты и борьбы. Когда же, наконец, я чувствовал, что насладился в полной мере, что мною выпито такое количество крови, которого хватило бы для насыщения как минимум шести вампиров, со здоровым аппетитом, я отправлялся исследовать совсем другой Париж, Я проводил удивительные, волшебные часы. Раньше ни о чем подобном я и помыслить не мог. Но прежде всего, я шел в дом Роже, чтобы узнать новости о Никола и о своей матери. Ее письма были полны счастья. Она от всей души радовалась моим успехам и обещала отправиться весной в Италию, если, конечно, ей хватит сил, чтобы перенести Такое путешествие. А сейчас ей необходимы книги, парижские газеты и ноты, чтобы она могла играть на посланных мною клавикордах. Она хотела знать, действительно ли я совершенно счастлив, сумел ли добиться всего, о чем мечтал. Ее одновременно радовало и пугало столь неожиданное богатство. Должно быть, в театре Рено мне чрезвычайно везло. Она просила меня довериться ей и рассказывать все без утайки. Читать ее письма было для меня сущей мукой. Мне приходилось бесстыдно лгать ей, что никогда не было мне свойственно, но ради матери я готов был стать даже лжецом. Что касается Ники, я должен был предвидеть, что его не удастся обмануть подарками и туманными россказнями, что он потребует встречи со мной. Именно на этом он продолжал настаивать и даже пытался припугнуть Роже. Однако его угрозы ни к чему не привели. Мой поверенный не мог сказать ничего, кроме того, что велел сказать ему я. А сам я так боялся встретиться с Ники, что даже не спросил у адвоката адрес новой квартиры друга. Я только приказал ему удостовериться в том, что Ники действительно берет уроки у итальянского маэстро, и у него есть возможность получить все, что он пожелает. Почти против своей воли, я все же каким-то образом сумел узнать, что Ники не ушел из театра. Он продолжал играть на скрипке во время представлений в театре Рено. Сама мысль об этом сводила меня с ума». Я не мог понять, какого черта ему это нужно. Да, все очень просто. Он любил театр так же, как и я. На самом деле, мне не нужно было ничего объяснять. В этом маленьком, похожем на крысиную нару театрики мы все были как родные, не говоря уже о том волшебном моменте, когда занавес взлетает вверх, и публика начинает аплодировать и кричать. Что ж. Следует отправить в театр побольше вина и шампанского и послать цветы Жанет и Лючине, девушкам, которые нравились мне больше других, и еще много золота для Рено. Необходимо также оплатить все долги театра. Прошло немного времени, и все было исполнено. Однако Рено пришел от этого в полное замешательство и был чрезвычайно смущен. Через две недели Роже сообщил мне о предложении Рено. Он хотел, чтобы я выкупил театр и оставил его работать в качестве управляющего. При наличии достаточного количества денег на новые постановки и переоборудование сцены, он сможет создавать великолепные спектакли и таким образом осуществить свои грандиозные замыслы. С моими деньгами и его умом и способностями «Мы заставим говорить о театре весь Париж». Я не смог ответить сразу. Мне и в голову не приходило, что я могу владеть театром точно так же, как владею сундуком с драгоценностями, одеждой или кукольными домиками, посланными моим племянницам. Я отказался и вышел, громко хлопнув дверью. Но быстро вернулся. «Хорошо», — сказал я Роже. Покупайте театр и дайте Рено десять тысяч крон, которыми он может распорядиться по своему усмотрению. Это было поистине целое состояние, и я сам не знал, почему вдруг решил так поступить. Боль скоро пройдет, думал я. Должна пройти. А сейчас мне следует собраться с мыслями и взять себя в руки. Я должен наконец понять что такого рода вещи не могут на меня воздействовать. В конце концов, где я провожу сейчас время? В крупнейших и лучших театрах Парижа. Для меня забронированы лучшие места на оперных и балетных спектаклях, на представлениях пьес Мольера и Росина. Я часами могу стоять у рампы, глазея на величайших актеров и актрис. У меня множество костюмов всех цветов радуги париков, сделанных по последней моде, башмаков с бриллиантовыми пряжками и золотыми каблуками, а пальцы мои украшают песни с драгоценными камнями. Я мог без конца наслаждаться поэтикой стихов, пьянел от пения и музыки, которые слышал, от изгиба рук танцовщика в балете, от звуков органа под сводами Нотр-Дам. Меня приводил в восторг гул колоколов, которые отсчитывали для меня время, и даже снег, беззвучно падавший с неба и укрывавший землю в пустых садах тюэлери. С каждой ночью я все меньше и меньше опасался смертных и начинал вполне свободно чувствовать себя в их обществе. Не прошло и месяца, как я отважился появиться посреди огромной толпы на балу в Пале-Рояле. После очередной охоты я был возбужден, Чувствовал тепло во всем теле, и на щеках моих горел румянец. Немедля, ни, ни минуты я присоединился к танцующим. Ни у кого из присутствующих не зародилось даже сомнение на мой счет. Напротив, какая-то магическая сила притягивала ко мне женщин. Мне нравилось прикосновение их горячих пальцев, нравилось обнимать их плечи и прижиматься к их мягкой груди. Позже я смело отправлялся бродить по бульварам. Проходя как можно быстрее мимо театра Рено, я заглядывал в другие, чтобы посмотреть кукольное представление, выступление мимов или акробатов. Я больше не стремился укрыться от света уличных фонарей. Я заходил в кафе и приказывал принести чашку кофе только лишь затем, чтобы ощутить пальцами исходящее от нее тепло, А если возникало желание, беседовал с другими посетителями. Я даже спорил с ними о состоянии монархини. Мало того, я пристрастился к бильярду и старательно овладевал мастерством в этой игре. Теперь мне казалось, что я могу без опаски отправиться в театр Рено, купить билет и тихонечко проскользнуть на балкон, чтобы оттуда наблюдать за ходом представления. Я могу увидеть Никола и все же я не стал этого делать. О чем мог я мечтать? На что, надеяться окажись я рядом с Ники? Одно дело вводить в заблуждение и дурачить посторонних мужчин и женщин, прежде меня не знавших. Но что увидит Никола, если заглянет в мои глаза? Что он подумает, увидев мою кожу? И вообще, у меня впереди еще очень много дел» говорил я себе. Шло время, и я все больше и больше узнавал о собственной природе и о тех возможностях и власти, которыми обладал. Волосы мои, например, стали светлее, но при этом толще и гуще. Кроме того, они совершенно перестали расти. То же самое происходило и с ногтями на руках и ногах. Они стали более блестящими и если я вдруг решал их состричь, они быстро восстанавливались и достигали той же длины, что и в момент моей смерти. Конечно же, люди при первом взгляде на меня не могли открыть мои секреты, но их внимание могли привлечь другие особенности. Необычный свет в моих глазах, отражение в них всех цветов радуги, слабо кожа. Когда я был голоден, Люминесценция становилась особенно заметной, а следовательно у меня было еще больше оснований хорошо питаться. Я постепенно убеждался в том, что одним пристальным взглядом могу держать людей в полном повиновении. Также я понял, что мне следует тщательно следить за модуляцией собственного голоса. Он мог звучать непривычно низко, иногда чересчур тихо для человеческого уха, А если бы я стал вдруг кричать или слишком громко смеяться, то мог бы оглушить окружающих, да и сам мог бы оглохнуть. Существовала еще одна трудность – моя манера двигаться. Я старался ходить, бегать, танцевать, улыбаться и жестикулировать, как самый обыкновенный человек. Но в состоянии сильного волнения, удивления, горя или испуга… Тело мое обладало поистине акробатической гибкостью. Мне приходилось внимательно следить и за выражением лица, поскольку я был склонен к преувеличенному проявлению эмоций. Однажды, когда я забылся во время прогулки по бульвару тамплиеров, а думал я в тот момент, как и всегда, о Никола, я уселся под деревом, прислонившись спиной к стволу и подтянув колени к подбородку, а потом обхватил голову руками и стал при этом похож на потрясенного эльфа из волшебной сказки. Джентльмен XVIII века, носящий парчевый фрак и белые шелковые чулки, не должен вести себя подобным образом, во всяком случае на улице. В другой раз, погрузившись в размышления о закономерностях преломления и игры света на различных поверхностях, я подпрыгнул и уселся, скрестив ноги и упершись локтями в колени на крыше кареты. Подобные выходки приводили людей в недоумение. Иногда они пугали окружающих, но чаще всего, даже в тех случаях, когда их пугал, например, вид моей кожи, люди просто отводили глаза. Я быстро понял, что они предпочитали обманываться, убеждая себя в том, что все в этом мире можно так или иначе объяснить. Такова была особенность рационального мышления тех, кто жил в XVIII веке. За последние сто лет не было ни одного дела по обвинению в колдовстве. Последним, насколько мне известно, был суд над предсказательницей судьбы Лавуазин, которую живьем сожгли на костре еще во времена Людовика, короля солнца. И не забывайте, что это был Париж. А потому, даже если мне случалось раздавить в руке хрустальный бокал или чересчур сильно хлопнуть дверью, все просто считали, что я пьян. Время от времени я ловил себя на том, что отвечаю на вопрос, прежде чем он мне задан. Я мог также впасть в состояние полного ступора и долго сидеть, уставясь на горящие свечи или на ветви деревьев, Окружающие потом начинали взволнованно спрашивать, «Уж не заболел ли я?» Самой большой моей проблемой, однако, оставался смех. Иногда на меня находили такие приступы смеха, что я никак не мог заставить себя остановиться. Эти приступы могли быть вызваны самыми разными причинами. Полнейшая ненормальность моего собственного положения – абсолютно выводило меня из равновесия и рождало во мне непреодолимое желание расхохотаться. Со мной это и сейчас случается достаточно часто. Никакие потери, никакая боль, даже все более и более углубляющееся понимание того тяжелого положения, в котором я оказался, ничего не смогли изменить. Мне вдруг ни с того ни с сего что-то кажется смешным, и я начинаю хохотать и никак не могу остановиться. Кстати, эта моя особенность приводит в ярость других вампиров. Однако я в своем рассказе забегаю вперед. Как вы уже, наверное, заметили, я еще ни словом не обмолвился о других вампирах. Но в том-то и дело, что я не мог найти ни одного из них. Во всем Париже мне ни разу не встретилась ни одно сверхъестественное существо. Повсюду меня окружали только смертные, но иногда я слабо ощущал чье-то неуловимое и сводящее с ума присутствие. В такие моменты я изо всех сил старался убедить себя в том, что мне это только кажется. Воображаемое существо было таким же бестелесным, как и то, которое я встретил в свою первую ночь в деревне, И каждый раз ощущение его присутствия охватывало меня неподалеку от какого-нибудь парижского кладбища. Каждый раз я останавливался, резко оборачивался и пытался его разглядеть. Однако безрезультатно. Оно исчезало прежде, чем я успевал напрячь зрение. Мне ни за что не удавалось отыскать его самому а запах парижских кладбищ вызывал во мне такое отвращение, что я не хотел, не мог войти за их ограду. Такое происходило со мной вовсе не потому, что я был чрезмерно утонченной натурой и не из-за воспоминания о подземной темнице в башне. Похоже, отвращение к самому виду и запаху смерти составляло неотъемлемую часть моего существа. Так же, как и тогда... Когда я был мальчишкой и жил в Оверни, я не в состоянии был без дрожи наблюдать смертную казнь, а при встрече с мертвым телом закрывал руками лицо. Мне казалось, что смерть оскорбляет меня, за исключением тех случаев, когда я сам был ее причиной. Но и тогда я старался как можно быстрее избавиться от своих жертв. Однако вернусь к истории с присутствием. Поразмыслив, я пришел к заключению, что это существо, вполне возможно, какой-то призрак, причем призрак совершенно иной, не такой, как моя природы, и он по тем или иным причинам не может вступить со мной в контакт. С другой стороны, я был почти уверен, что таинственный незнакомец наблюдает за мной и, возможно, намеренно ведет себя так, чтобы я его заметил. Как бы там ни было, других вампиров я в Париже не встретил. Я даже подумал о том, возможно ли вообще существование нескольких вампиров одновременно. А что, если Магнусу пришлось уничтожить того вампира, чью кровь он когда-то выпил? Что, если и ему пришлось пожертвовать собой после того, как он передал свою власть другому? «Быть может, и я вынужден буду уйти в небытие, если создам другого вампира?» «Нет, не может быть. Все это не имеет смысла. Даже отдав мне свою кровь, Магнус остался полным сил, а для того, чтобы отобрать власть у того, другого вампира, он заковал его в цепи». Все было окутано завесой страшной тайны, и мысль об этом сводила меня с ума. Но в тот момент, пожалуй, неведение было поистине благословенным для меня. Я и без помощи Магнуса успешно осваивал новую для себя науку. Скорее всего, именно этого и хотел от меня Магнус. Возможно, много веков тому назад ему тоже пришлось самостоятельно пройти весь этот путь. Мне вдруг вспомнились его слова о том, Что в тайных покоях башни я найду все необходимое для процветания? Многие часы я проводил в скитаниях по городу, покидая общество людей лишь за тем, чтобы укрыться в башне от дневного света. Однажды в голову мне пришла странная мысль Если я могу танцевать с ними, играть в бильярд, разговаривать, почему бы? Мне не жить среди них точно так же, как я жил прежде, пока не умер? Почему бы мне не выдавать себя за одного из них? Почему бы не вернуться в гущу жизни, где... Где есть что? Ну же! Произнеси это вслух! Почти наступила весна. Ночи становились все теплее, а в Театре Рено поставили новую пьесу, в антрактах которые выступали новые акробаты, деревья стояли в цвету, и не проходило ни одной минуты, чтобы я не вспоминал о Нике. Однажды мартовской ночью, когда Роже читал мне письмо от матери, я вдруг понял, что в состоянии прочитать послание сам. Я учился читать многими доступными мне способами, но никогда еще не пробовал делать это самостоятельно. Я взял у Роже письмо и отправился с ним домой. Во внутренних покоях башни теперь уже не было холодно. Я присел к окну и впервые в жизни в одиночестве прочел письмо от матери. Мне казалось, что я явственно слышу ее голос. «Никола пишет» что ты купил театр «Рено». Значит, ты теперь владелец этого маленького театрика на бульварах, где ты был когда-то так счастлив. Но счастлив ли ты по-прежнему? Когда же ты, наконец, мне ответишь?» Я аккуратно сложил письмо и сунул в карман. На глаза навернулись кровавые слезы. «Ну почему, почему она понимает так много?» И в то же время так мало.